Александр Колпаков. Спонтанная телепатия. Широкий приземистый автомобиль мягко затормозил перед чугунной решеткой ворот. Из машины Юрка выпрыгнул худой человек с мелкими острыми чертами лица. Голова его, маленькая и аккуратная, с мягким седым пушком вместо волос, напоминала змеиную. «Прошу, господин Лайн». Несколько игриво сказал он, открывая дверцу машины и галантно согнувшись. Послышалось сопение, и на мелкий гравий грузно опустились короткие толстые ноги, а затем их обладатель выгрузил и остальные части своего тела. чутки рессоры тотчас подбросили кузов автомашины вверх. — Вот мы и на месте, — проговорил худощавый. Его спутник молча огляделся. По-видимому, владелец усадьбы искал покоя и уединения. Большой сад был обнесен высоченной стеной и виднелся только сквозь железное кружево ворот. В отдалении белело здание. Ни один звук не нарушал тишины. Приезжие направились к воротам. Толстяк, крякнув, вытер платком капельки пота, проступившие на бритом глянцевом затылке, и вопросительно взглянул на своего спутника. «Кто-нибудь здесь живет, Хорст?» «Садовник», — ответил тот, роясь в карманах. «Он уже десять лет служит в этой усадьбе. Мы взяли его как приложение к недвижимому имуществу, основательно прощупав и проверив все, что имелось у него за душой. Мы поставили ему условия». По возможности реже отлучаться в город и в случае необходимости отвечать на телефонные звонки. Он уже с год служит новому хозяину и еще ни разу не изъявил желания выйти куда-нибудь из своей норы. У ворот Хорст вынул из кармана две небольшие металлические пластинки, пробитые прямоугольными и круглыми отверстиями. Одну из них вложил в узкую прорезь, черневшую чуть ниже розетки звонка. Раздался едва слышный щелчок, и половинки ворот начали медленно вползать внутрь стены. Они вошли, и железные створки, шепча роликами, вновь сомкнулись. Хорст запустил руку в неглубокий проем, пробитый в стене, и вынул оттуда ключ-пластинку. — Не так уж и надежно, — усмехнулся толстяк. С десяток лет назад я не очень утрудил бы себя, перемахнув через эти воротца. Не советовал бы, мы предусмотрели кое-что для незваных посетителей. Любопытный гость не успеет даже осмотреться после прыжка, как уже будет надежно, мягко говоря, нейтрализован. Они пересекли сад и очутились у коттеджа. Хорст прыгнул миной ступеньки на небольшую террасу, а Лайн снова полез за платком. «Что вы имели в виду под кое-что?» — спросил он. «От вас секретов нет», — ответил Хорст. И «Я говорил об электронных сторожах, квалификацию которых вы, вероятно, сможете при случае оценить сами». Лайн поморщился, но промолчал. Он не разделял восхищение Хорста всеми этими думающими, считающими, читающими и прочими кибернетическими устройствами. Хорст, между тем, открыл при помощи второй пластинки дверь, и они вошли в дом, прошли две комнаты. А вот и маленькая лаборатория, проговорил Хорст, торжественно пропуская Лайна в просторную комнату, заполненную многочисленными приборами, ручками настройки, матовыми экранами, стеклянными глазками стекальных лампочек, какими-то хромированными спицами с маленькими разноцветными пластмассовыми шариками на концах. Все это располагалось вокруг большого выпуклого экрана, глядевшего со стены. Лайн заметил, что окна во всех комнатах были замурованы. Снаружи здания были оставлены застекленные рамы, а пространство между ними и каменной кладкой затянуто плотной тканью. Внутри, скрашивая непривлекательность голых стен, на месте оконных проемов висели тяжелые шторы. «Аппарат еще не совсем готов», — сказал Хорст. «Но даже то, что он может дать сейчас, сулит его владельцу неслыханную власть в мире бизнеса. Грандиозные беспроигрышные операции, смятение, ужас, отчаяние и банкротство конкурентов. И доллары победителю, доллары, марки, фунты. Кстати, как вы считаете, Лайн, что было первым заложено в отношениях между людьми, золото или меч?» «Я думаю», — отозвался тот. Эти штуки всегда идут рядом. Скажите лучше, когда будет Айрис? Если не задержит, шеф приедет к вечеру. Да он нам не особенно нужен теперь. Как говорят, Мавр сделал свое дело. Хорст подошел к небольшой панели и взялся за одну из рукояток. Помедлил немного и, повернувшись, уставился на своего спутника, севшего в кресло. Прежде чем начать демонстрацию результатов содружества умной головы Айриса и денежных мешков нашей уважаемой фирмы, сказал он, усмехаясь, «Может быть, вас ознакомить с историей?» Тот молча кивнул, соглашаясь. Так вот, идея, которую Айрис почти приручил, это не его идея. Можно считать ее отцом англичанина Барретта или его соотечественников Майера и Подмора. Впервые же она была поймана еще древними египетскими и греческими жрецами и индусскими факирами. Последние, не зная ни физической, ни химической, ни биологической природы ни раскрытого и поныне явления, тем не менее довольно успешно пользовались им в своих целях. Как вы объясните, например, следующее? Сын в действующей армии. Мать волнуется, переживает, ждет от него весочки, письма, сообщения... Все это в рамках психологически нормальных волнений, свойственных всякой матери. И вдруг сжимается материнское сердце, наполняя душу безотчетным страхом. И действительно, вскоре приходит извещение командования о том, что ее сын погиб как герой, но ближе к делу. Во второй половине 20 века Баррет выступил с докладом о непосредственной передаче мысли на заседании Британской ассоциации ученых. С этого времени идея непосредственной передачи мысли или телепатия, или как ныне ее еще называют спонтанная телепатия, прочно завладела умами. Не было нации ученых, которые не ломали бы голову над проблемой использования этой идеи в интересах общества. В Германии Тишнер, в Голландии Бругманс, итальянец Кацамали, Лазарев, Кажинский, Васильев, в России и пропасть других пытались подстичь ее природу. В настоящее время, по имеющимся скудным сведениям, у русских бодров, да наш Арис, которого шеф усиленно изолирует от всего ученого мира, сумели справиться с ней. Арису удалось возбудить в сердце вот этого механического медиума, связывающего нас с душами не умерших, а здравствующих людей вторую пороговую величину и превратить аппарат в своеобразный электронный мозг-приемник и дешифровальщик электромагнитных волн, передаваемых мозгом человека. Проблема в основном решена. Нам нужно только знать, на какой волне думает и мыслит человек, выбираемый нами в качестве передатчика. Узнать это у простого смертного пациента не представляет затруднений. Сложнее обследовать кого-либо из конкурентов шефа. А ведь именно для этого создавался аппарат. Вы обратили внимание на расположенную рядом с кабинетом шефа так называемую медицинскую комнату с аппаратурой, которую он выдает за последнее достижение медицинской мысли? При помощи хитрых и уникальных электронных приборов ставится точный диагноз состояния сердечной деятельности и исследуется общий психический тонус. Приглашены известные врачи, которым ассистирует «Айрис». Кое-кто клюнул на гостеприимное предложение шефа проверить свое «Я». В результате они узнали свой тонус, а «Айрис» – нужные данные. У нас есть маленькая картотека нескольких таких передатчиков. Беда лишь в том, что люди никак не хотят думать постоянно на одной определенной волне. Мысли их то и дело перескакивают с волны на волну. Следящее и корректирующее устройство аппарата иногда просто не может удержать постоянный прием. Вот сейчас попробуем. Надеюсь, вас не слишком утомило мое пояснение? «Не слишком», — отозвался Лайн. «Чертов старик! Значит, и мои мозги у вас в картотеке. Я ведь тоже проверял свой тонус». До сегодняшнего дня только три человека знали об истинном назначении домашней поликлиники шефа. Хорст включил аппарат. Замигали зеленоватые искры сигнальных лампочек, и на большом экране, как у обычного телевизора, расплылась нежная синева. «Пощупаем большого Волтера, сказал Хорст. Шеф велел выжать из него все, что будет касаться последних военных заказов, И заодно перехватить и другие интересные мысли. Вот его данный лайн. После моего ухода продолжайте наблюдать и записывать. Управление пока не трогайте. Все сделают автоматы. В случае неисправности аппарат отключится сам. На всякий случай вот эта рукоятка связывает всю систему. Они придвинули кресло к небольшому столику у пульта. Хорст задал машине программу и застыл неподвижно, впившись глазами в экран. Несколько минут экран оставался пустым. — Этот шалопаев гонит меня в гроб. Вдруг скрипучий и сердито пробормотал аппарат, заставив Лайна вздрогнуть. На экране вспыхнуло чье-то расплывчатое изображение. — Сын? — прошептал Хорст. «А это рыжая маки», — продолжал расшифровывать мысли Уолтера аппарат, заменяя лицо юноши худощавой фигуркой пышноволосой девушки. Просто потаскушка. Поверхность экрана вдруг заребила белыми горизонтальными полосками, а динамик затрещал и загудел. «Ушел старик», — сказал Хорст. «Но ничего, мы его сейчас выудим». Действительно, вскоре голубое поле снова стало гладким, и серая дымка на нем причудливо заколебалась, превращаясь то в неясное очертание каких-то заводских зданий, то в причалы незнакомых портов, то вдруг в странице альбома с множеством лиц. Уолтер, очевидно, отдыхал после обеда и позволил себе небольшую роскошь – отвлечься на время от напряженного большого бизнеса. Хорст щелкнул выключателем. «Через час попробуйте снова. Я приеду завтра к вечеру. Если Арис сегодня не сможет наведаться сюда, я притащу его с собой. Да, на всякий случай. О всех неожиданностях звоните сразу же мне и... Ну, да второй адрес вам известен». Оставшись один, Лайн обошел все комнаты, присаживаясь в каждой и поминутно закуривая. Он то и дело смотрел на часы, злясь, что не может заставить время ускорить свой размеренный ход. Желание снова заглянуть под черепную коробку могущественного конкурента их фирмы было столь сильным, что он не выдержал и уже через полчаса включил аппарат. И снова мысль Уолтера торопливо и бессистемно листала странички памяти, Илайн, словно помещенный в самые зрачки уолтеровских глаз, видел короткие, быстро сменяющиеся эпизоды прошлого, настоящего, а может быть и будущего, мелькавшие в мерцающей глубине экрана. «Ха-ха! Молодчага, Васеда!» Довольно гудел динамик, и экран быстро рисовал, тут же стирая грязную от плавающего мусора пристань в которую черным утюгом вползал приземистый пароходишка. Длинный коридор не то общежитие, не то дешевая гостиница с обшарпанной панелью и, наконец, самого Уолтера, шагнувшего, согнувшись в длинный закрытый лимузин. Порой белесые полосы, набегая друг на друга, морщили гладкую поверхность экрана, а репродуктор начинал гудеть и потрескивать или колоть слух комариным писком. И тогда Лайн терпеливо ожидал, пока автоматические гонщие нападут на утерянный след чужой мысли. Он чувствовал сильную усталость и, тяжело поднявшись с кресла, выключил приемник. Ночью Лайн разбудил пронзительный отчаянный крик, настолько высокий, что проник даже сквозь лишённые окон стены. Лайн приподнялся, опираясь рукой на подушку, и напряжённо прислушался, но не услышал больше ничего, кроме гулких толчков собственного пульса. Он накинул халат и, сжимая ребристую рукоятку пистолета, осторожно открыл наружную дверь. Полное безмолвие и неподвижные кусты в начинающем таять мраке окружали дом. В воздухе чувствовался чуть сыроватый запах листьев. Лайн тихо прикрыл за собой дверь и остановился на крыльце, стараясь различить что-нибудь в еще довольно густой тьме. Где-то на противоположном конце сада раздался тихий скрип, заставивший его вздрогнуть. Непроизвольно все мышцы его напряглись, слух обострился. Вторично он вздрогнул, когда над беседкой, расположенной в центре сада, и над аллеей, ведущей к главному входу, вспыхнул свет. Лайн выругался и, спрыгнув с крыльца, зашагал навстречу садовнику, показавшемуся на одной из боковых дорожек. «Вы слышали, мистер?» – обратился к нему старик. Лайн кивнул. — Что это было? — спросил он. Садовник вздернул плечи и повернул голову, прислушавшись. «Показалось — Показалось? — ответил он. — Слишком громко для того, чтобы просто показалось, — сердито прошептал Лайн. — Я не о том, — тоже шепотом проговорил садовник. — Сейчас показалось, а перед этим действительно кто-то кричал. «Мистер Хорст предупредил вас, что по ночам никому не разрешается, кроме него самого, подходить к воротам и ограде. Я шел сказать вам об этом и, к счастью, успел». Лайна передернула. Он вдруг представил, как, случайно оказавшись в запретной зоне, он мог стать жертвой какой-нибудь чертовщины вроде электронно-психологической защиты, о которой ему туманно намекнул Хорст. «Я уже позвонил хозяину», — продолжал садовник. «Он говорит, что утром все выяснится». Лайн вернулся в дом и, подойдя к телефону, протянул руку к кнопке вызова. «Надо узнать у Хорста, что это за спектакль», — подумал он. Словно опережая его мысли, телефон вдруг тонко запел и замигал красным глазком. Лайн включил аппарат. «Где вы пропадали?» — раздался из репродуктора веселый голос Хорста. — Третий раз вызываю. — Что это за вопли в саду? Они тоже по программе? — Это... это непредвиденное. Немного замявшись, как показалось, Лайну ответил Хорст. — Через час-полтора приеду. Лайн впихнул тяжелое тело в поддатливый перлон кресла. Чувствуя блаженное тепло и, втягивая слегка дурманящий дымок сигареты, закрыл глаза. Память выбросила из своих хранилищ отрывки прошлого, их первую встречу с Хорстом. Да, здорово они тогда провернули одно дельце. Рыская, словно гончие в невообразимой послевоенной сумятицы, Они в конце концов приволокли Сэмнеру через океан несколько умных голов, которыми интересовалась их фирма. Среди них оказался и этот Айрис, с лица которого до последней минуты не сходило выражение какой-то смеси недоумения и страха. У шефа удивительный нюх на все, что делает из одного доллара два. Маленький латиноамериканец с европейским паспортом оказался, как ему рассказал Хорст, золотой жилой для фирмы. Он очень скоро отработал все затраты, вложенные шефом на его спасение, и начал приносить чистую прибыль. Эта леса Хорст тоже полез в инженеры. Работает в лаборатории вместе с Айрисом, корчит из себя ученого. А ему, Лайну, всегда доставалась работа погрязнее. Кто он, Лайн? Руководитель специальной комиссии отдела промышленной информации. Хм, уж он-то знает, что красивые вывески, прикрывающие нужник, не сделают его чище. Вся эта информация очень часто сводится к расправе с неугодными хозяину людьми. К постоянным попыткам насолить, напакостить конкурентам. Теперь его взяли сюда. Повысили, если верить Хорсту. Наверное, такое же вранье, как все, что говорит этот тощий хорек. Очевидно, и здесь затевается какое-нибудь грязное дело. И нужен человек, умеющий молчать так, как умеет молчать онлайн. Что ж, он убедился давно, что молчание золото, а разговор порой стоит жизни. «Хеллоу, старина!» Лайн вскочил и увидел Хорста, снимающего руку с выключателя. «Пошли уже рассвет. Я покажу вам кое-что». Лайн подошел, заталкивая в задний карман брюк пистолет. Взглянув на его угрюмое лицо, Хорст заметил миролюбиво. «Я же сказал вчера, что не надо подходить к стене. А все остальное настолько безопасно, что эту игрушку...» Он ткнул пальцем в пистолет. «Можно оставить дома». «Мне не мешает», — отозвался Лайн. В шагах в десяти от ворот они увидели лежащего в траве человека, уткнувшегося головой в кусты, и поодаль садовника, подошедшего, очевидно, тоже только что. Человек по всем признакам был мертв. «Идите отдыхать», — обратился Хорст к садовнику. Обыкновенный воришка, им займется полиция. Лайн шагнул было вперед, но Хорст удержал его. Подождите, затопчем следы. Труп лежал в какой-то неестественной позе на боку. Колени мертвеца были прижаты к животу, раскинутые руки судорожно цеплялись за землю. В окостеневших кулаках осталась вырванная с корнем силой стиснутая трава. Гримаса боли исказила черты лица умершего. Полицейские, вызванные Хорстом, уже звонили в ворот. Прибывший с ними врач принялся бесстрастно осматривать и ощупывать труп. А агенты, мельком взглянув на жертву, перестали интересоваться ею и словно ищейки стали осматривать каждую примятую травинку. Любой едва заметный след, оставшийся от недавней борьбы и закончившийся для одного из участников, столь печально. Сейчас Лайн подумал об этом. Врач как будто подслушал его мысль. «Вот она арифметика», — сказал он, кивнув на мертвое тело. «Один плюс один плюс борьба за существование равняется одному». «От кого или от чего?» – окочурился этот бедняга, – спросил его Лайн. «Взгляните», – пригласил врач, – «проколот насквозь, как бабочка булавкой». Лайн увидел на левой стороне груди, чуть ниже соска, совсем маленькую ранку, запекшуюся капелькой крови. Два таких же укола врач обнаружил на спине убитого. Хорст что-то сказал полицейскому комиссару. И приехавшие направились к машинам, унося с собой мертвеца. Хорст поманил Лайна и направился к домику. «Скоро должен появиться Арис», — сказал он. «Я должен кое-что передать вам». «Никак не могу отделаться от мысли, что я где-то видел этого человека», — пробасил Лайн, вопросительно взглянув на шагавшего рядом Хорста. «Это Пашкис, механик Айриса», — ответил тот, помедлив. «Об этом никому ни слова», — жестко добавил Хорст. «Его хозяин тоже скоро уйдет от нас. Очень скоро». Айрис появился раньше, чем они ожидали. Лайн молча сжал в своей огромной лапе тонкие пальцы приехавшего, а Хорст любезнее, чем обычно, засуетился, встречая гостя. Тот, сдержанно ответив на приветствие, направился к аппарату. «Да», — спохватился Хорст. «Поздравляем с высоким назначением». «Радости пока мало», — отозвался Айрис. «Придется работать на военное ведомство, а вы знаете, как я отношусь к ним». «Наука везде наука. Разве ее законы, выводы и конечные результаты зависят от того, где их выкопали и кто виноват?» Меня интересует также, для каких целей выкопали. Боюсь, вы не поймете меня, Хорст. Для вас соблюдение высоких моральных и гуманистических принципов в отношениях между народами – фикция. Для меня убеждение. И когда видишь, что результаты твоего труда используются во вред людям, расширяют трещину, расколовшую мир, опускаются руки». «Эта трещина цементируется нашей военной мощью», — заметил Хорст. «Чем сильнее мы будем, тем больше шансов избежать потасовки, которую нам готовят, или уцелеть в ней». «А вы уверены, что именно нам готовят, а не мы готовим?» Ну, со смехом воскликнул Хорст. «В вас уже проникли красные идеи». «Сначала приходят сомнения, недоверие к своему государству, а там, глядишь, человек начинает вовсю петь под чужую дудку». «Это не совсем так», — ответил Айрис, продолжая возиться с аппаратом. «Просто я не понимаю, почему небольшой кучки людей с каждым годом все теснее становится на планете. Полистайте-ка пыльные пропахшие легендами страницы истории. Они расскажут, как менялся облик человека» как становился он все более дерзким и смелым, как учился вырывать у всесильной природы одну за другой тайны. Раздвигались пределы человеческих возможностей, все более укреплялось торжество разума. И все-таки стрелка моральных ценностей продолжает пока стоять на отрицательных делениях. Из-за бессмысленных войн, развязанных в угоду ничтожному меньшинству общества, пролито столько крови. «Но это все в прошлом», — возразил Хорст. «Человек, слава Всевышнему, меняется к лучшему. Цивилизация смягчает его». «Ну, не скажите. Пусть людей, звериный инстинкт или больная психика, которых перечеркивает высокий человеческий интеллект, не так много» но именно в них опасность. И им в руки попадают все достижения науки и техники и сразу превращаются из блага в орудие зла и насилия. Вот что мешает мне работать и радоваться моим удачам. Вот почему, по-моему, растут симпатии порядочных людей к той части общества, где горстка дегенератов выброшена, наконец, из истории. Симпатии к коммунистам – я вам друг, и хочу еще раз предупредить, что за подобные высказывания можно потерять многое. Меня не интересует название, социализм, коммунизм, называйте как угодно, я хочу одного, чтобы люди избавились от недоедания, подлости, жестокости, постоянной опасности потерять кровь и жизнь, и мне часто становится не по себе, сам-то я еще ничего не сделал для этого. «Спасибо за лекцию, Генри!» — усмехнулся Хорст. «Годится для выступления на какой-нибудь конференции левых или сторонников, хотя мне кажется, что вы здорово преувеличиваете. Когда вы увидите новейшее оборудование, почувствуете, какими возможностями располагаете для реализации своих мыслей и идей. Сомнения уйдут. Не останется ничего, кроме желания работать». «Все прочее предоставьте политикам, которым народ доверил вести свою страну. Обходить рифы и мели». Лайн, молчавший почти все время, добавил, ухмыляясь. «Уж эти парни знают, как вести и куда. Кто выше сидит, тот дальше видит». Айрис отказался от завтрака. «К половине третьего я должен быть в Акрале. Да, кстати, где Пашкис?» Он сказал, что вы велели ему приехать сюда. «Несчастье, Генри!» — со вздохом пробормотал Хорст. Парень врезался в грузовик. «Жив, жив!» — предупредил он вопрос Айриса. «Ничего серьезного. Можете проведать его. Он у доктора Марвела». «Этот человек взбунтовался!» — зло произнес Хорст. Едва за Айрисом закрылась дверь. «Я не успел досказать!» Он пытается дать подножку хозяину. Хотел опубликовать результаты работы по созданию нашего аппарата. Он даже послал письмо, которое нам, правда, удалось перехватить в русский журнал. Кроме того, шеф думает, что он вряд ли принесет пользу и там, куда его хотят взять. Он пристально взглянул в глаза Лайну. Шагнул к стене и, открыв маленькую коричневую дверцу, нажал одну за другой две кнопки на небольшой панели. Засветился экран, и Лайн увидел, как медленно проявляются на нем знакомые контуры сада и неторопливый идущий человек. Лайн взглянул на Хорста, кривившего тонкие бледные губы. «Этот парень!» — начал было он. «Тсс!» — прошипел тот. «Смотрите!» Арис медленно шел к воротам. Голова гудела. Он вспомнил лисью физиономию Хурста и его злой взгляд. Что-то они не все договаривали сегодня, подумал Арис. Занятый своими мыслями он не услышал, как в маленьком холмике неподалеку от ворот с глухим стуком отвалилась передняя сферическая стенка с укрепленным на ней дерном и из отверстия вырвались два серых членистоногих автомата в виде пауков. Красноватые лампочки, имитирующие глаза, то вспыхивали, то затухали. Над маленькой подвижной головкой чутко вздрагивали усики, напоминающие комнатную антенну телевизора. На мгновение автоматы замерли, пошевелили поднятыми вверх щупальцами антеннами, и затем стремительно ринулись на перевес Айрису. Хрустнула сухая ветка под лапой переднего, и этот звук заставил Айриса оглянуться. «Подлецы!» — сказал он. «Мои игрушки против меня же!» Айрис бросился бежать к нейтральной площадке около ворот, где, как он знал, будет недосягаем для этих механических тварей. Однако вскоре понял, что не успеет. Передний паук уже перепрыгнул через неглубокую канавку метрах в пяти впереди Айриса и, резко повернув, кинулся на него. Айрис отпрыгнул в сторону и, поскользнувшись, упал на красноватый песок дорожки. Неожиданно что-то вдавилось ему в бок. «Фонарик!» — радостно спохватился он. Кибернетические игрушки, над созданием которых они с Пашкисом в свое время изрядно попотели, и которые потом не раз усовершенствовали, были задуманы вначале как исполнительнейшие помощники и секретари в доме Айриса. Не так давно Пашкис переоборудовал их после настойчивых просьб Хорста в механических охранников этой усадьбы. Однако они остались верны и старому хозяину. Пашкис вмонтировал, на всякий случай, как он сказал, в карманный фонарик Айриса миниатюрный механизм дистанционного управления аппаратами. Толчок в бок напомнил сейчас об этом. Вот оно спасение, мгновенное, полное. Рука его молниеносно скользнула в карман, и на ощупь перевела нижний рычажок. В ту же секунду передний паук пронесся мимо, а вскоре проскочил следом и другой. Затем оба автомата остановились, словно советуясь, что предпринять дальше. Их щупальца тревожно прочерчивали воздух, отыскивая добычу, указанную с пульта. А добыча исчезла. Айрис перестал существовать для них. Он мог бы спокойно встать теперь и уйти перед самым носом этих чутких сторожей, но остался лежать, наблюдая за ними сквозь полузакрытые веки. Через некоторое время автоматы, не встретив ничего излучающего волны, питающие механизм наведения, направились в свои норы. Айрис отчетливо видел крыльцо дома. Страх прошел. Он пока еще не решил, что же ему, собственно говоря, необходимо сейчас делать. Может быть, лучше поскорее очутиться за решеткой ворот, сесть в машину и удрать от хорста и лайна этих верных слуг шефа, которому он, вероятно, стал уже не только не нужен, но и опасен. В том, что неудавшееся только что покушение было не случайным, он уже не сомневался. Его удерживало на месте какое-то чувство азарта и мальчишеского любопытства. «На обычное кустарное убийство они вряд ли решатся», — подумал он. «Что ж, потягаемся». На крыльце дома между тем показались его бывшие коллеги. Неторопливо спустились по ступенькам и направились в его сторону, подошли вплотную. Лайн, почудилась Айрису, глухо вздохнул и щелкнул зажигалкой. Новая бабочка в твоей коллекции, Лайн, холодно сказал Хорст, даже не пикнул. Мне жаль его, отозвался тот. Своих бьем. Я, правда, недолюбливал его, но столько с ним пришлось поканителиться, что вроде привык уже. Потеря бдительности, пристально взглянув на лайна, заметил Хорст. Полупредательство. Этот хлюпик никогда не был своим. Он слишком покраснел за последнее время. Ему мало показалось технических идей, за которые его ценили. Он стал засорять голову социальным бредом, враждебным в нашей стране. Шеф думал сначала, что это маленькая простуда, оказалось глубже. Он несколько раз спасал его от комиссии по расследованию. Нам вовсе не хотелось, чтобы оба аппарате пронюхали посторонние. Но однако, когда машина начинает хандрить философски продолжал он, «мы ремонтируем ее. Когда человек болен, мы его лечим, а иногда приходится лечить вот так. Надо убрать его до возвращения садовника. Бери». Айрис застонал и пошевелился. «Жив собака!» – изумленно произнес Хорст. «Придуши-ка его покультурнее!» – быстро приказал он. «Стрелять не надо!» рявкнул он, увидев, что Лайн сунул руку в карман. Айрес засмеялся и сел, опираясь ладонью левой руки на песок, а правой сжимая в кармане теплый пластмассовый корпус фонарика. Ай-яй-яй, господа лицемеры, и вам не стыдно, иронически засмеялся он, своего же товарища. Хорст втянул голову в плечи и шагнул назад. Его партнер, обычно медлительный и долго рассуждающий, среагировал совсем иначе. Приказ есть приказ. Выставив вперед лоб, словно собираясь боднуть не некстати ожившего покойника, он глухо рыкнул и вдруг с неожиданной ловкостью и силой ударил Айриса тяжелым ботинком в грудь. Айрис отлетел в сторону. Едва он успел вскочить, как вновь очутился лицом к лицу со своим противником, который готовился нанести второй удар. Айрис закрыл лицо рукой. Мощный толчок снова свалил его на землю. Падая, он успел включить рычажок дистанционного управления. — Хватай его! — визжал Хорст, продолжавший оставаться за спиной Лайна. Но вдруг испуганно вскрикнул и бросился бежать к дому. Лайн, нагнувшийся былом, лежащим Айрисом, выпрянулся и оглянулся. В следующее мгновение и он, не разбирая дороги, мчался за хорстом. Айрис поднялся и устало прислонился к шершавому стволу дерева, держась рукой за глухонующую грудь, куда пришелся удар ногой. Угрюмая усмешка скривила его губы. Он посмотрел след бегущим. Металлические пауки, получившие новую команду, выбросились из логова и начали охоту. Они на ходу скоординировали свои действия. Автомат, на спинке у которого четко выделялся белый крест, избрал своей добычей лайна. Черный крестовик выпрыгнул на дорожку между крыльцом дома и приближающимся хорстом, четко сделал полуразворот и двинулся ему навстречу, подняв передние лапки. Эта картина, отчетливо просматриваемая на фоне белой стены коттеджа, словно кадр из фантастического фильма, производила жуткое впечатление. Беглец дико вскрикнул: А! резко остановился и с ловкостью горного козла кинулся в противоположную сторону. Он, очевидно, тоже вспомнил про нейтральную площадку и сообразил, что только там сможет избегнуть страшного укуса. Лицо его было так перекошено страхом и отчаянием, когда он промчался мимо Айриса, что тот невольно потянулся к рычажку, выключающему автоматы, но затем, пересилив себя, отнял руку. Хорст, однако, оказался очень способным спринтером. Через несколько секунд он отчаянным прыжком преодолел последние метры и как подкушенный, свалился на песок лицом вниз. Паук, преследовавший его, закружился, затанцевал вокруг площадки, размеры которой составляли что-то около трех метров в диаметре. Оставив хорста, Айрис поискал глазами своего второго врага. Где-то в глубине сада послышались вдруг подряд три громких выстрела, и вслед за ними словно заревел, получив тяжелую рану большой зверь. Рычание перешло в хриплый вой, закончившийся каким-то полувздохом, полувсхлипом. Подбежав к месту сражения, Арис увидел на траве неподвижное тело Лайна и стоящего рядом паука, на боку и груди которого видны были вмятины от пуль. Стрелял Лайн неплохо, но это не спасло его. Пошевелив усиками и приняв от второго автомата сигнал тревоги, Паук, не обращая никакого внимания на Айриса, засеменил металлическими лапками, удаляясь в сторону нейтральной площадки на патрулирование. Айрис наклонился над мертвецом. Лайна от спасения отделили всего несколько сантиметров. Возьми он чуть выше, и пуля, впившись в красный глазок, заставила бы автомат остановиться. Арис поднял валявшийся рядом пистолет Лайна, несколько секунд постоял молча, уставившись невидящими глазами в клюковку крови на широком листе подорожника и медленно пошел к оставленному под охраной автоматов Хорсту. Конец рассказа.